некрасивой белой девочки. Ты слышала мои стихи? Мэри вздыхает. Слышала несколько раз, когда ты их читала. Какая ты счастливая, что у тебя такой талант. А вот у меня нет никаких талантов. Я не пою, не играю, не пишу стихов, даже не танцую. Глаза у Мэри подозрительно краснеют. Нэнси не выдерживает. Мэри, не надо, не плачь. Я научу тебя танцевать. Это совсем-совсем просто. Вот смотри». Нэнси взмахивает руками над головой и несется по ровной цементной дорожке, раскачиваясь, кружась, летая, повинуясь какой-то неведомой одной ей слышной мелодии. «О, Мэри Смит, иди танцуй со мной! О, Мэри Смит, ты песню красивую мне спой!» Поет она, проносясь мимо, и вдруг все еще разгоряченная танцем подбегает к Мэри. «Что с тобой?» От чего ты плачешь, Мэри, дорогая? Ты такая талантливая, а я такая несчастная, бездарная!» а -а -а, рыдает Мэри. «Что тут такое? Отчего она плачет? Нэнси, это ты ее обидела?» — сердито говорит Чарли Робинсон, появившись словно из-под земли. Девочек точно же окружают набежавшие со всех сторон малютки. «Никто меня не обижал!» «Это я сама, сама!» Сквозь слезы бормочет Мэри. Нэнси с кроговоркой рассказывает Чарли, что произошло. «Плюнь! Не огорчайся, Мэри!» Успокаивает Чарли. «Я скажу мистеру Ричардсону, и тебе непременно дадут роль в спектакле или в живых картинах. И не плачь за чепухи, вовсе ты не бездарная. Ты ведь отлично вышиваешь. Я уверен, ты будешь очень хорошо выступать в живых картинах». Слезы постепенно высыхают на лице Мэри Смит. Она благодарно смотрит на мальчика. «О, Чарли, ты такой добрый!» «Пат Причард тоже всегда говорит». «Что говорит Пат Причард?» Розовое лицо Пат склоняется над плечом Мэри. «Что это ты поминаешь меня?» «Я? Я только хотела сказать, что ты, что ты всегда хорошо отзываешься о Робинсоне». Разве не правда? Чарли оборачивается к пад и радостно улыбается. Светлеет все его лицо. Пад щурит зеленоватые глаза. Хорошо отзывалась о Робинсоне? Я что-то не помню. Верно, тебе просто показалось, Мэри Смит. И даже не взглянув на мгновенно понурившегося Чарли, медноволосая девочка уходит. Под каштанами и тесной кучкой стоят скауты со своим орлом. Принц и Рой, который успел уже помириться с Фенни, они в полголоса о чем-то горячо говорят, поглядывая с тишка в сторону Чарли и его друзей. «Не позже будущего четверга, принц, мы известим вас о результате», говорит, наконец, Мейсон. «А ты, Фенни, подготовь со своими ребятами все, о чем мы говорили». Фенни моргает белесыми ресницами, Он очень взволнован. Резкой трелью рассыпается звонок, и сразу обрываются все игры, все разговоры. Малютки бегут к дверям школы. Сейчас следующий урок. 9. Сочинение на вольную тему. Речи уже в кабинете и молча следит за тем, как рассаживаются ученики. Если кабинет Хомера вполне отображает характер гориллы, то в комнате, отведенной младшему учителю Ричардсону, чувствуется порядок, чистота и уют, свойственные самому Ричи. По стенам кабинета висят специальные выбранные учителем портреты великих людей Америки – Авраама Линкольна, Марка Твена, Вениамина Франклина, генерала Вашингтона в пудреном парике. А рядом с ними портрет старика с вдохновенным лицом – и огненным взором зовет за собой всех сторонников равенства и справедливости. На выступах у окон цветы. Вплотную к одной из стен стоят шкафы с книгами. Многие из этих книг Ричи давал читать своим ученикам, и никогда не бывало, чтобы школьники оставались равнодушны к прочитанному. После войны Ричи с радостью вернулся к своей профессии учителя – Ему казалось, что именно теперь, после такой жесткой бойни, особенно важно воспитать новое поколение в духе благородства, чести, истинного демократизма. Он считал это высокой целью своей жизни и не стеснялся говорить об этом. Войну Ричи провел младшим офицером на транспортном судне. Осколок гитлеровской бомбы повредил ему левую руку, так что она плохо сгибалась в плече, но Ричи считал это пустяком, не стоящим внимания, и когда его называли инвалидом войны или пострадавшим на войне, он всерьез обижался. Судно его не раз пересекало океан и доходило до самого Мурманска, русского северного порта. В свободные минуты он охотно рассказывал ученикам о плавании в минированных водах под беспрерывной бомбежкой фашистских самолетов, о Мурманске, о русских моряках. Он говорил, что это храбрые, великодушные, прямые люди, настоящие джентльмены и верные товарищи. Ричи подружился там с одним командиром подводной лодки по имени Майкл Микайлов. Этот Майкл Микайлов взял на воспитание маленького мальчика, у которого погибла вся семья, и мальчик так к нему привязался, что не мог ни одного дня пробыть без своего нового отца. Однажды он даже спрятался подводной лодки и вместе с моряками ушел в рейс. За это ему сильно влетело от Майкла. А на совете моряков решено было отослать мальчика учиться в морскую школу. Так что теперь этот маленький храбрец, наверное, стал настоящим моряком. Малютки, затаив дыхание, слушали рассказы учителя о далекой незнакомой стране, о русских. Они забрасывали речи вопросами, какая форма у русских моряков, Как звали мальчика? Кто были его родители? На каком языке разговаривал Ричи с Майклом Микайловым? Учитель охотно удовлетворял их любопытство, а когда дело доходило до языка, то Ричи произносил несколько русских слов. «Здравствуйте», «товарищ», «очень срочно», «самолет», «хорошо». Оказывается, его приятель Майкл, как и многие советские моряки, отлично изъяснялся по-английски, и Ричи говорил, что ему было стыдно не знать русский язык. С глубоким интересом слушал учителя Чарли. Отец его тоже служил во флоте, и ему казалось, что русские моряки, в особенности этот Майкл Микайлов, чем-то напоминает отца. Своими рассказами, мягкостью, с которой чувствовалось большая внутренняя сила, заботливостью Ричи заслужил такую любовь учеников, какой не мог похвалиться ни один преподаватель в школе. Уже потому, как малютки входили в класс, как дружно и ласково приветствовали учителя, было заметно, что Ричи – их любимец. Тонкий, смуглый, с густыми светлыми волосами, открывающими высокий чистый лоб – Учитель внимательно смотрел на них, пока они рассаживались. Наконец наступила тишина. Все глаза устремились на речи, перед которым лежала стопка тетрадей. «В прошлый раз мы с вами писали сочинение на вольную тему», – начал учитель. «Некоторые темы, как, например, «Жизнь Георга Вашингтона», «Христофор Колумб», «Цель моей жизни», «Я сам предложил вам». Остальные же темы я предоставил выбрать каждому из вас самостоятельно, и я хотел, чтобы каждый выбрал и придумал то, что ему нравится и кажется близким». Ричардсон легким жестом дотронулся до тетрадей. «Многие из вас выбрали темой «Цель моей жизни».» Тут Ричи улыбнулся. «И если бы я не знал вас раньше, то теперь по этим сочинениям мог бы отлично познакомиться со всеми вами». «Я узнал, что многие мальчики хотят стать чемпионами бокса и футбола, знаменитыми сыщиками и даже знаменитыми пиратами». В кабинете раздался смех, в особенности смеялись девочки, а у некоторых мальчиков был явно смущенный вид. «Что касается девочек», – продолжал Ричи, «то некоторые намереваются стать звездами кино, артистками и просто знаменитыми неизвестно в какой области. Теперь очередь краснеть была за девочками, и мальчики начали строить им насмешливые гримасы и фыркать. Но учитель строго посмотрел на них, и шум моментально прекратился. «Если же говорить серьезно, — сказал Ричи, — то должен признаться, я недоволен вами. В вашем классе, если не ошибаюсь, два отличника». «Да, сэр, — поспешно отозвался со своего места Фенни. «Я и...» Тут он сделал крохотную паузу. «Робинсон». «Так...» — легкая усмешка пробежала по лицу учителя. «Очевидно, МакМаган, вам никогда не приходилось слышать историю о Джеки и Джонни». «Нет, сэр», — сказал Фенни менее поспешно. «А что это за история?» Видите ли, Джек и Джон были два товарища, совершенно не похожие друг на друга. Об их характерах судили по тому, как они говорили о себе самих. Джек постоянно говорил «я и Джон», а Джон всегда ставил себя на второе место «Джек и я», говорил он. Фенни закусил губу. Ричи, словно не было этого отступления, продолжал. «Наши лучшие ученики и на этот раз написали сочинение без единой грамматической ошибки. Впрочем, несмотря на это, одно из этих сочинений мне решительно не нравится». «Чье? Чье это сочинение?» – раздались голоса. Чарли и Фейни продолжали сидеть спокойно, как будто слова учителя их не касались, но на самом деле оба сильно волновались. «Написано это сочинение на тему «Цель моей жизни», – продолжал Ричи. «Я не скажу вам, чье оно, но прочту вам из него несколько строк». Он посмотрел на класс. Кое-кто нетерпеливо задвигался. Чарли, видимо, сразу успокоился. Фенни, хотя и не смутился, но старался не встретиться глазами с учителем. Ричи открыл одну из тетрадей и начал чуть глуховатым, но выразительным голосом. «Цель моей жизни – стать во что бы то ни стало богатым, как Джон Рокфеллер или Пирпоинт Морган или Джулиус Розенвальд. Некоторые люди говорят, что богатство – это еще не все в жизни, но они говорят это потому, что сами никогда не владели большими деньгами». Это неправда. За деньги можно сделать все, что захочешь. Деньги дают славу, могущество, власть. Можно купить все, что тебе угодно. Яхту или даже целый корабль, сколько угодно ружей и пушек, дома, автомобили, лошадей. За деньги можно даже стать графом или маркизом. Миллиардер вправе управлять целым миром. Все его уважают, все его слушаются. Только богатый человек может рассчитывать на счастливое существование. Каждый умный человек должен добиваться в жизни богатства. Ричи остановился и поднял глаза от тетради. «Это Макмаган, это его сочинение!» Раздалось сразу несколько голосов. «Фенни только и думает о деньгах!» Фенни сидел, опустив белесые ресницы. «Вы правы!» Сказал учитель, обращаясь к классу. «Мне не надо читать это сочинение дальше, потому что все оно написано в том же духе и написано вполне грамотно, с соблюдением всех грамматических правил и знаков препинания, так что с этой стороны у меня возражений нет, и я должен поставить Макмагану высший балл. Но меня очень интересует, какой балл поставили бы вы ему сами». Несколько рук скинулось вверх. Учитель поискал глазами, кого бы вызвать. Взгляд его упал на Василя Гирича. Тот даже чуть-чуть привстал, стараясь привлечь к себе внимание Ричи. «Говорите, Герич», — сказал учитель. «Я поставил бы Макмагану низший бал, сэр», — начал Василь, чуть заикаясь от волнения. «Я поставил бы ему самую плохую отметку». Пускай у него все правильно с орфографией и со стилем, но то, что вы здесь читали, противно слушать. — А разве плохо быть богатым? Что в этом дурного? Чепуха! Не слушайте его! — закричала сразу несколько учеников. Макмаган хорошо написал. — Вздор! Давайте договорить Гиричу, он правильно говорит! — надрывались другие. — Многие люди так думают и говорят здесь! — продолжал Василь не обращая внимания на крики, но есть и другие. Эти люди знают, что не все в жизни можно купить за деньги. За деньги и не купить друзей, не купить любовь, верность, честность. Музыку тоже не купишь. Нет, этого всего никто не сможет купить даже за миллионы миллионов, убежденно докончил Василь. Я все сказал, можно мне сесть, сэр? И, раскрасневшись, он опустился на свое место. Ричи внимательно смотрел на учеников. «Кто не согласен с Гиричем? Кому из вас кажется, что все в жизни покупается и продается?» Все затихли. Никому не хотелось отвечать на такой прямой вопрос. Мейсон пробормотал сквозь зубы, что джентльменство за деньги, разумеется, не купишь. Однако поднять голос против приятеля не решился. «Так вот, Макмаган, вы только что слышали мнение ваших товарищей», — сказал Ричи, обращаясь уже прямо к Фенни. «Многие из них, по-видимому, не одобряют вашей цели в жизни». «Да, сэр», — встал Макмаган. «Я тоже, признаться, не одобряю ее. Но вы, разумеется, можете придерживаться совсем других мыслей. Вы ведь в свободной стране», — Ричи горько усмехнулся. «А так как ваше сочинение написано вполне правильно, то, повторяю, я вынужден поставить вам «эй».» Фенни взял из рук учителя свою тетрадь. Несмотря на старание придать себе оскорбленный недовольный вид, он был явно рад, что получил хорошую отметку. «Чарльз Робинсон вызвал Ричи». Чарли подошел к кафедре. Ричи ласково дотронулся до его плеча. «Я очень доволен вами, мой мальчик» сказал он. Вы написали отличное сочинение об одном из самых замечательных людей Америки. Он обратился к классу. Ваш товарищ Робинсон написал вот о нем. Ричи указал на портрет вдохновенного старика, чей взгляд казалось, пронизывал каждого, кто не на него смотрел. А Джонни Брауни, герои борьбы за освобождение негритянского народа, Я вижу Чарльз, вы прочли много книг о нем. — обратился он к Чарли. Мальчик кивнул курчавой головой. — Да, сэр, он мой любимый герой, и я всегда думаю о нем, о том, как он любил нас, черных, как сражался с южанами в Харспирсфере, какой он был умный и храбрый. По выражению лица, по голосу Чарли чувствовалось, что он говорит о самом своем заветном. Рой Мейсон наблюдал за ним, презрительно скривив рот. «Смотри-ка, как черномазый разговаривался!» – наклонился он к Фенни. «Взялся прославлять этого сумасшедшего старикана, о котором у нас на юге слышать не могут». «Я тоже очень люблю Джона Брауна», – говорил между тем Ричи. «И часто жалею, что в наше время нет таких людей. И я хочу сказать, таких благородных и смелых», – поправился он. «Ого, это надо запомнить!» опять шепнул Рой. «Это надо хорошо запомнить». «Робинсону я тоже поставил «эй», — сказал учитель, отдавая тетрадь Чарли. «Можете передать вашей матери, мальчик, что я вами доволен?» Чарли, сияющий, отправился на свое место. Ричи продолжал как бы нехотя перебирать тетради. Легкая морщина легла у него между бровями, и от этого лицо стало старше и суровее. «Я хочу сказать вам еще кое-что», – начал он с усилием. «К моему большому огорчению, среди этих сочинений есть еще одно, которое я считаю самым злым, бессердечным и грубым из того, что я когда-либо читал». Ричи бегло оглядел класс. «Автор этого сочинения сам выбрал тему и сам ее разработал». «Я считаю это дело таким серьезным, что не скажу вам ни имени автора, ни его темы. Он присутствует здесь в классе, слышит и понимает все, что я говорю, и, надеюсь, сделает для себя в дальнейшем нужные выводы. Я очень надеюсь на это». Семиклассники беспокойно задвигались на скамьях, подозрительно вглядываясь друг в друга. «Но что угадаешь по лицам?» «Я оставляю эти тетради на столе», — сказал Ричи. «Пусть староста раздаст их вам, не заглядывая внутрь». «Повторяю, я очень надеюсь, что автор упомянутого сочинения подумает о том, что я сказал». И Ричи вышел из кабинета, оставив школьников взволнованными и смущенными. Чарли молча раздал всем тетради. Каждый старался по выражению лица соседа угадать, Не о нем ли говорил учитель? А некоторые невинные души мучились про себя. Не они ли вызвали негодование Ричи? Не они ли написали то злое, грубое и низкое, о чем говорил учитель? Гадала и Нэнси. Не о ней ли, говорил Ричи? И имела ли она право писать, что мечтает стать поэтессой? Может быть, именно это показалось учителю грубым? но злого-то здесь уж ничего нет, и если она причинит этим зло, то только себе. И только один мальчик взял свою тетрадь вполне равнодушно, даже не заглянув в нее. Он хорошо помнил, что в ней написано. Отдельные слова и целые фразы и сочинения были точно оттиснуты в его памяти. В большинстве южных штатов и в некоторых северных Неграм справедливо и правильно считается всякий, в ком есть хоть одна капля негритянской крови. Негры органически, а также и биологически не способны усваивать никакие науки, кроме арифметики, стрепни и управления автомобилем. Они могут занимать должности не выше должности сторожа, швейцара или повара. Происходит это потому, что их черепные кости намного толще черепных костей белого человека. Это давно доказано медициной. И дальше. Негры никогда не моются. От них идет особенный запах, свойственный только людям с черной кожей. И еще, и еще, и еще восемь страниц, исписанных мелким джентльменским почерком южанина. Ребята! «Кто же все-таки написал это так называемое сочинение?» – спросил Джой Беннет, обводя глазами мальчиков и девочек своего класса. «Наверное, пакость порядочная. Наша Ричи расстроился не на шутку. Признавайтесь, ребята!» Ему никто не ответил. Десятое. После уроков. «Домой, Сэм?» «Нэнси, не забудь про стихи. Принеси их завтра». После обеда на футболе. Помни, Мэри, ты обещала мне показать вышивку. Ребята, до завтра. У ворот снова выстраивались регулировщики. Школьники расходились по домам. Шумно прощались, размахивали портфелями, перекликались, стараясь перекричать автомобильные гудки. Чарли подошел к Гиричу. «Придешь вечером? Я достал проволоку. Можно будет заняться колесами». «Идет», кивнул Василь а мне отец сделал на заводе ключ, теперь будет чем отвинчивать гайки. хо хо вот это здорово!» – обрадовался Чарли. Он заранее предвкушал удовольствие заняться своим детищем. Почти у всех мальчиков и девочек в школе были свои хобби, то есть занятия, которыми они увлекались. Одни собирали марки или спичечные коробки, сигарные этикетки или пуговицы – другие увлекались кинематографом и просиживали по четыре сеанса. Некоторые пристрастились к азартным играм в кости и карты или же по всякому поводу держали пари. Хобби Чарли Робинсона был автомобиль. Еще когда был жив отец Чарли, они вдвоем смастерили первую модель из упаковочного ящика и тачечных колес. Отец тогда увлекся не меньше сына и каждый раз – Возвращаясь с работы, предлагал Чарли все новые усовершенствования, которые он придумал по дороге домой. Они возились во дворе с этой моделью до той самой минуты, когда отцу пора было ехать на корабль. «Ты без меня займись этим и придумай что-нибудь полегче», – сказал он тогда сыну. С тех пор Чарли сделал около десятка автомобилей из всевозможных материалов, от дерева до консервных банок. И в прошлом году одна из его моделей победила на гонках табачных ящиков. Под таким шуточным названием в городе ежегодно происходили соревнования самодельных автомобилей. Ох, как волновался Чарли, когда судьи, осмотрев его машину, сказали, что он может участвовать в гонках. Каждый день он взвешивался. Не потолстел ли, не стал ли тяжелее, ведь каждые 100 граммов имели теперь значение. Гонки должны были происходить на холме Надежды по логам длинном спуске в верхнем городе. И Чарли несколько раз ходил осматривать всю дистанцию. Главным его соперником был Мерфи, ученик технической школы, худосочный малый, года на два старше Чарли. Мерфи слыл ловкачом среди ребят восточной окраины. Он знал, как через запасный выход пробраться без билета в кино и на стадион, Где стрельнуть мячи для бейсбола и как бесплатно проехаться в автобусе до соседнего города Гренджера. Мерфи уже курил и потихоньку выпивал в компании взрослых. Отец его был владельцем ремонтной мастерской, поэтому у Мерфи имелось сколько угодно подходящих материалов, из которых можно было сконструировать автомобиль. Три года подряд он выигрывал гонки и считался непобедимым. И вдруг появился Чарли Робинсон на легком сигарообразном автомобильчике, и холм надежды впервые стал свидетелем поражения Мерфи. Отдавая Чарли переходящий приз, серебряный жетон с изображением автомобиля, Мерфи был темнее тучи. «Я ничего не имел бы против, если бы меня победил белый», сказал он своим болельщикам. «А видеть, как похваляется эта черная абразина, не могу», Я еще ему покажу. Когда Чарли передали эти слова, он не придал им никакого значения. Однако теперь, когда снова приближались майские гонки, он все чаще встречал Мерфи в горчичном раю и почти всегда поблизости от своего дома. Он знал, Мерфи строит новую модель и снова будет участвовать в состязаниях. Василь Гирич тревожился и уверял, что Мерфи не зря шляется возле сарая, где стоит их машина. «Ты его не знаешь, этого парня. Мерфи на все способен. Возьмет и подожжет ночью сарай», уверял он Чарли. Но Чарли, сам честный и прямодушный, отмахивался и смеялся. «Всюду тебе мерещатся подвохи. Просто Мерфи не терпится поглядеть на нашу серебряную свирель, а все-таки придется ему потерпеть до старта». Серебряная свирель, последняя модель Чарли, была почти закончена. На этот раз автомобиль был сконструирован из старых самолетных частей, которые мальчики откопали на кладбище вблизи аэродрома. Все, от старого солдатского котелка до резиновой трубки шло в дело. Чарли унаследовал от отца конструктивные способности. У него были ловкие руки прирожденного механика. Чем только не наполнял он свой дом и свои карманы. Тут были мышеловки специальной конструкции и точилки для перьев из ореховой скрылупы и звуковая сигнализация, от которой чуть не падали в обморок соседки. Мальчик мечтал построить настоящий автомобиль с настоящим мотором. Вот когда можно будет поехать путешествовать, увидеть мир, а не только пыльный пропахший газолином Стонпоинт. «Тогда мы поедем с тобой к скалистым горам, погостим у индейцев». Прилаживая руль к серебряной свирели, поверял Василю свои мечты Чарли. «Вот подходящая тяга к левому переднему. А потом мы двинемся на ляску. Надо будет положить ее отмокать в керосин. Там, говорят, можно ездить на оленях». Василь привык не удивляться причудливым скачкам мысли Чарли. Сам Василь тоже мечтал путешествовать. Правда, страна, которая его привлекала сильнее всего, лежала за океаном, далеко-далеко от скалистых гор. Но до поры до времени Василь никому не заикался об этой стране. А пока он усердно работал вместе с Чарли над регулировкой колес серебряной свирели и даже иногда приводил для консультации своего отца. Плотный седоусый гирич усаживался на корточке перед машиной, копался вместе с ребятами в деталях и увлекался не меньше мальчиков. Вот и сегодня он обещал прийти вечером и принести кусок алюминиевой трубы для руля. «Напомни отцу о трубе», сказал Чарли Василю, когда тот уже направлялся к воротам. Василь кивнул. «Не беспокойся, он не забудет». Подошел Джой, на ходу запихивая в папку тетради. «Вместе домой пойдем». «Нет». Слегка смутился Чарли. «Я... Мне надо еще поговорить с мистером Ричардсоном». Глаза его обижали весь школьный двор, ища кого-то. Вон там, под каштанами, мелькнуло зеленоватое платье. «Ричи пошел наверх. Я его видел», — сказал, желая услужить другу Джой. «Беги скорее, ты его еще догонишь». Нечего делать. Пришлось Чарли повернуть снова к школе и с деловым видом поспешить наверх. Джой вдруг насторожился и резко обернулся к Василю. «Посмотри-ка, что это за компания собралась на бейсбольной площадке? Опять Моль со своим дружком. И скауты с ними. О чем это они там шепчутся? Может, узнали, кто написал это сочинение, а нам не хотят говорить?» «Нет, по-моему, они опять затевают что-то против Робинсона», — сказал Василь. Вчера весь день шептались, собирались по углам, что-то писали. Принц два раза к ним приходил. А сегодня ко мне подъезжал Лори, говорил, что класс больше не хочет подчиняться негру. Что директор относился бы очень мягко к классу, где старостой был бы его сын. Что всем это было бы очень выгодно. Можно не так зубрить, и на экзаменах никто не придирался бы. «Ну а ты что? Что ты ему сказал?» Мгновенно вспыхнул Джой. Василь спокойно глянул ему в лицо. И я послал его, куда следует, и на дорогу дал ему хорошую затрещину и сказал, что мы всегда будем поддерживать Чарли. «Молодец!» Джой шлепнул друга по спине. «Гляди-ка! Они держатся прямо как заговорщики! Вон, гляди!» подозвали девочек и шепчутся с ними. Они уверяют что добьются, чтобы в школе не осталось ни одного цветного», сказал незаметно подошедший Джон Майнорд. И «Я сам слышал, как этот южный франт похвалялся, что добьется, и они действительно это сделают», добавил он меланхолично. «Эх ты, шляпа! Что ж ты так и будешь дожидаться, чтоб тебя вышибли из школы только за то, что ты темнокожий?» скипел Джой. «Нет, ребята!» Я сейчас же бегу за Чарли, скажу ему, что и нам нужно собрать весь наш штаб. В случае чего, покажем им себя. Нужно быть на готове, а то от этих парней всего можно ждать. Чарли не тебе, Чита, Майнард, он будет действовать. И Джой побежал обратно к школе, крикнув на бегу Василю. «Подожди меня, я быстро!» В верхнем коридоре у окна Чарли говорил Ричардсону. Она сегодня даже плакала, сэр. И все от того, что у нее нет никаких талантов. Ей так хотелось бы выступить на праздники. Я сказал, что попрошу вас, сэр. Может, для нее найдется роль в живых картинах или еще где-нибудь. Она была бы так счастлива». «Хорошо, Чарльз. Я постараюсь придумать для Мэри Смит что-нибудь подходящее», – кивнул Ричи. «А вы уже ходите на репетицию к мисс Вендикс?» «Да, сэр». Она дала мне роль волхва в картине «Поклонение волхвам». Оживился Чарли. Говорит, что я буду очень хорошо выглядеть в бараньей шкуре и с посохом в руке. Она меня поставила впереди всех, у самых яслей младенца. А кто же будет младенцем? Лукаво усмехаясь, спросил Ричи. Уж не нашли Лори Милс? Чарли расхохотался. Лори Милс? Нас шестифутовый малютка? «Правда, сэр, Лори – любимец мисс Вендекс, но на этот раз она все-таки взяла маленького братишку Деминго. У него замечательная мордочка и глазищи, как вишни. Мы только боимся, что когда откроется занавес, он вдруг возьмет, да и заплачет». Ричи фыркнул по школьничьи, и Чарли, мгновенно уловив благоприятное настроение учителя, решился спросить. «Сэр, не можете ли вы сказать про сочинение?» «Сэр, о чем оно? И кто его?» «Написал. Даю вам слово, сэр. Никто ничего не узнает». Улыбка мгновенно сбежала с лица Ричи. «Нет, мальчик. И я сказал на уроке все, что мог, и хотел сообщить всем вам. Не стоит возобновлять этот неприятный разговор». Чарли смущенно потупился. «Кстати, как бы вскользь продолжал Ричи», «Я давно хотел спросить, как вы ладите с этим новичком Мейсоном, ведь он пришел в класс в середине года?» «Я-то с ним поладил бы, да он со мной не очень-то ладит», — встряхнул головой Чарли. «Он ведь с юга, а там у них негр, не ни человек. Вот он и не может никак примириться, что мы учимся в одной школе. Когда я подхожу к нему, он так корчится, словно змею увидел». «Так...» Сквозь зубы пробормотал Ричи. «Понятно». И резко изменил разговор. «А как продвигается машина? Успеете закончить к табачным гонкам?» «Еще бы, сэр! Шасси уже почти готово. Теперь дело за кузовом». С воодушевлением начал мальчик. «Я взял за основу кузов последнего ракетного автомобиля. Он будет совсем не похож на прошлогоднюю машину Мерфи». Чарли хотел было пуститься в подробности, но в это мгновение из-за поворота коридора показался бегущий во всю мощь мальчик. Это был запыхавшийся Джой. «Робинсон, заговор!» Еще издали начал он выкрикивать, не замечая в своем возбуждении учителя. «Моль и его дружок собираются тебя выставить. Всех черных хотят выжить из школы». Не только что Бен Квинкси сказал. «Они во дворе собрались». Будет большой бой. Сегодня же нужно собрать штаб. Мы им тоже покажем себя. Тут только Джой увидел Ричардсона и с забормотал: "О, сэр, простите, я не заметил вас, сэр". Ричардсон закусил губу. И много школьников примкнуло к Макмагану и Мейсону. "Спросил он Беннета: "Чарли, и Джой удивились, откуда их любимец узнал о Мейсоне?" Порядочно, отвечал Джой, с ними все скауты и та компания, которой они обещали кое-что дать за поддержку. Мейсон получает от отца хорошее содержание, а в навсегда вводятся денежки. Предупредите меня, когда будет этот бой, сказал учитель, хмуря тонкие брови, и слегка кивнув мальчикам, он направился к дверям своего кабинета. 11. Патриция «Соберемся сегодня вечером у меня», – обратился Чарли к товарищу, едва учитель скрылся из виду. «Видно, на этот раз простой дракой не обойдется. Скажи всем нашим, чтоб приходили», – добавил он. Джой покрутил в воздухе папкой, как прощой. «Все равно у макмагановцев не выгорит. Тебя все наши поддержат, а она, даже его скауты терпеть не могут». «Ну, до вечера, Чарли!» И Джой Беннет побежал оповещать своих. Чарли спустился во двор и тотчас заметил, зеленое платье еще маячит под каштанами. Неподалеку стояла небольшая кучка скаутов со своим вожаком и Мейсоном. Не обращая на них внимания, Чарли пересек двор и подошел к зеленому платью. В этот момент зеленое платье казалось поглощенным беседой с Мэри Смит. «Хелло, Пат. «Собираешься домой?» – окликнул Чарли. Увидя его так неожиданно близко, Мэри вздрогнула. Пат не кивнула медноволосой головой. «Да, пора, то мать будет беспокоиться. Я и так задержалась». Она старалась застегнуть тугой замок сумки. «Да, я застегну тебе». Чарли взял у нее из рук изящную желтую сумку. «Так идем вместе?» Пат быстро глянула в сторону скаутов. И также быстро отвела глаза. Идем! Она решительно тряхнула волосами и вместе с Чарли направилась к воротам. Мэри сплеснула руками. Патриция, опомнись, они смотрят. Это тебе не пройдет даром! зашептала она. Пожалуйста, не шепчи! оборвала ее пат. Я не испугливых, а ты, если трусишь, можешь оставаться. Она ускорила шаг. Это я трушу! «Меня можно растерзать на части, я им не поддамся», — горячо сказала мэри, немедленно становясь по другую сторону Чарли. Сопровождаемые враждебными взглядами скаутов, все трое вышли из ворот школы и направились в сторону паркового района. Дождь прекратился, но на улице было сумрачно, и кое-где в витринах уже зажгли свет. Чарли вдохнул сырой воздух. На минуту ему показалось, что пахнет весной». Но уже в следующий момент он различил запахи колбасы, капусты, селедок, тянуло из открытых дверей лавки Суэкса. «Картонный негр» – реклама овсянки, как всегда, улыбался с витрины. Улица, несмотря на то, что наносила название «Скул-стрит» – школьная, была беспокойной, грязноватой и очень шумной. Кричали продавцы жареной кукурузы, выкликали свой товар кондитеры – мороженщики и продавцы бананов. Пронзительно свистела жаровня Пиннели, продавца земляных орешков. Предостерегающие гудели автомобили. Сэнди и Бинг, знакомые мальчишки-газетчики, выскочили из-за угла прямо на Чарли и девочек и понеслись по улице, крича во все горло. «Похищение ожерелья стоимостью в 10 тысяч долларов». «Убийца Сетан, победитель последнего раунда! Противник Сетана Мартин, найдет свою могилу! Стачка шоферов продолжается, хозяева идут на уступки!» Люди, серые и мрачные, как погода, текли по улицам, не обращая внимания друг на друга, холодные и отчужденные. «Придешь сегодня на репетицию?» – спросил Чарли, наклоняясь к Пат. Он так углубился в созерцание улицы, что не заметил волнения Мэри и думал, что девочки переговариваются о каких-то своих девчоночьих делах. «Не знаю», — с некоторой запинкой ответила Пат. Как только они очутились за воротами школы, вне поля зрения скаутов, задор ее значительно ослабел, и теперь она хмурила брови, кусала губы и вообще казалась недовольной. После сегодняшнего тебе, конечно, не придется выступать в поклонении волхвов, опять вмешалась Мэри. Теперь это невозможно! В чем дело? Отчего невозможно? Что ты куда хочешь, Мэри Смит? подразнивая, спросил Чарли. Уж это Мэри Смит всегда суетится и машет руками, как наседка крыльями. Пат сделал предостерегающий жест, однако на Мэри это нисколько не подействовало. «Нет, я должна сказать ему, пускай он знает», – решительно заявила она и обратилась к Чарли. «Они, ты, конечно, понимаешь, о ком я говорю. Так вот, они сказали Патриции, что если она хочет быть королевой на майском празднике, то должна перестать дружить с тобой. Они сказали, мы добьемся, чтобы ни одного цветного не осталось в школе, а пока цветные здесь, мы не должны иметь с ними ничего общего». И Мэри взволнованно уставилась на Чарли. Какое впечатление произвели ее слова? Чарли невесело усмехнулся. «Зачем ты идешь со мной, Патриция? Ведь ты слышала? Будешь водиться со мной. Тебя не выберут королевой праздника. Они позаботятся, чтобы провалить тебя. Будь покойна». Он перевел дыхание. «И вот что». «Чтобы не подводить тебя, я сам с этой минуты перестаю с тобой разговаривать и ходить с тобой. И вообще считай, что с этой минуты наша дружба кончена». И резко дернув плечом, Чарли повернул в переулок. «Постой, Чарли, погоди!» Подогнала его и схватила за руку. «Ты не понял?» Она самолюбиво вспыхнула. «И я сказала им, что они не смеют мне приказывать. Никто не смеет мне приказывать». А угроз их я не боюсь. Они меня не запугают. И я нарочно пошла с тобой, чтобы они видели, что я их ничуть не испугалась». Чарли пытался вырвать руку, но пад держала крепко. «И потом, ты забыл, ты обещал мне сделать звезду волосы для нашей живой картины и подарить точилку для перьев из ореховой скорлупы и показать свою серебряную свирель и научить меня грести». И ведь мы условились, если ты победишь на гонках, я тебе дарю свою лучшую хоккейную клюшку. Нет, ты не смеешь так уйти. Но у тебя могут быть неприятности из-за меня. Чарли слабо пытался сопротивляться. Не беспокойся, я ничего не боюсь. И торжествующая пад потащила мальчика за собой. «Патриция Притчард, я уважаю тебя!» «Ты еще больше выросла в моих глазах», — торжественно заявила Мэри Смит. Двенадцатая На Парк-авеню. Теперь они снова шли все трое, непринужденно болтая и смеясь всякому пустяку. Пат была необыкновенно весела. Чарли давно не видел ее такой. И смешно передразнивала жесты и голос мисс Вендикс. «Прошу вас, мисс Причард, пожаловать в зал и блеснуть своим искусством!» Пропела она в нос и закатила глаза, как мисс Вендикс. «Дорогая, вы просто темпераментная крошка!» Чарли и Мэри расхохотались. Пат величественно протянула руку. «Нечестивые! Смеяться над хрупкой, нежной девой, которая ведет вас к великой красоте с большой буквы!» «Ой, как похоже! Мисс Вендикс как живая, честное слово! Пат, милочка, у тебя настоящий талант!» – восторгалась Мэри. На перекрестке у заправочной станции Мэри простилась. Дом родственницы, у которой она жила, стоял в нескольких шагах. Дождь снова стал накрапывать и, словно разохотясь, все усиливался. Чарли заботливо оглядел слишком легко одетую Пат. «Давай доедем на бусе, а то ты еще простудишься, схватишь насморк, а потом в живой картине вдруг чихнешь на весь зал», — нарочно добавил мальчик, чтобы чего доброго не заподозрила его в нежности. Они дошли до остановки автобуса. «Ты видел мой театр?» — спросила Пат. «Как, ты его еще не видел? Тогда ты обязательно должен сегодня же зайти к нам и посмотреть. Это такая прелесть!» «А что это за театр? Игрушечный? Разве ты еще играешь в игрушки?» – подразнил Чарли. Пат чуть смутилась. «Ну, понимаешь, старый мистер Миллард все еще смотрит на меня, как на маленькую», – начала она объяснять. «Был день моего рождения, и мама проговорилась об этом в доме. Вот он вызывает маму, передает ей большущий ящик и говорит, «Миссис Причард, передайте это вашей крошке». «Кажется, он все еще думает, что мне лет пять-шесть». Пат засмеялась. Однако из всего ее рассказа Чарли уловил только одно. Был день ее рождения, а она ему не сказала об этом ни слова. «Что же ты мне не сообщила о твоем рождении?» С упреком сказал он. «У меня тоже нашелся бы для тебя подарок». «Ты можешь подарить мне его в любой день», — великодушно позволила Пат. «А как у тебя дела с серебряной свирелью?» «Вожусь с колесами. Мы с Василем решили взять колеса с детской коляски». С увлечением принялся рассказывать Чарли. «Да вот завтра можешь прийти и все сама посмотреть. Кажется, на этот раз получится действительно здорово. И как бы Мерфи ни старался, все равно серебряная свирель займет первое место». «И королева праздника увенчает тебя цветами и клюшкой». Пат торжественно протянула руку над курчавой головой мальчика, делая вид, что возлагает на нее венок. «Смотри, а вдруг тебя действительно из-за меня не выберут королевой?» Чарли улыбнулся, но брови его были сдвинуты. «Чепуха! Это они хотели запугать меня, да не удалось!» – горделиво сказала Пат. «И потом, красивее меня им все равно никого не найти?» «Вряд ли они захотят украсить праздник длинноносой и неуклюжей королевой вроде Мэри Смит!» И тщеславная девочка насмешливо захохотала. «Не надо над ней смеяться!» – добродушно остановил ее Чарли. «Она, конечно, не очень красивая, но зато славный товарищ!» Подхлопнула хлопнула его по руке. «Ах ты, всеобщий защитник! Всегда во всех видишь только хорошее!» Подошел красно-белый автобус. Было тесновато, но Чарли быстро нашел местечко для пад. На следующей остановке освободилось место и для него, рядом с тяжелой белокурой женщиной, одетой богато, но безвкусно. Едва мальчик опустился на сиденье, женщина шумно встала, отряхивая юбки, как будто к ней прикоснулось нечистое животное. «Не понимаю, чего смотрит автобусная компания?» Громко на весь автобус сказала она. «Сажают сюда всяких!» «И не говорите!» Подхватил другой сосед Чарли, аккуратный и седенький, похожий на приказчика. «Скоро порядочному человеку от них деваться будет некуда». И он сделал вид, что старается отодвинуться как можно дальше от черного мальчика. Люди вытянули шеи, всем было интересно поглазеть на скандал. «Ему что?» «Сидит, как ни в чем не бывало», — продолжала женщина. «Забыли они свое место». Какой-то человек в синем комбинезоне пробормотал сквозь зубы. «И чего пристали к парню? Не понимаю». Рядом с Чарли зияло свободное место. Но никто не торопился его занять. Лицо мальчика приняло пепельно-серый оттенок. «Не встану. Буду молчать. Пускай говорят, что хотят. Все равно не сдвинусь с места». Мысленно повторял он себе. Он повернулся к пад, взглядом ища у нее сочувствия. Но девочка сидела пристально, глядя в окно, делая вид, что все происходящее ничуть ее не касается. Соседка Чарли успела перехватить его взгляд и язвительно засмеялась. «Черный кавалер! И как только не стыдно девчонке! Непременно надо водиться с этими!» Она хотела прибавить какое-то грубое слово, может быть, нигер или эфиоп, или еще какую-нибудь презрительную кличку, придуманную белыми для негров, но удержалась, остановленная сверкающими глазами Чарли. «Зарежет! Честное слово, зарежет!» притворно охнула она, выходя на остановки. Место возле Чарли так и осталось незанятым до самого парк-авеню. Мальчик молча сошел с автобуса, и даже не попытался помочь пад, так отчужденно держалась она. Пока автобус не отошел на достаточное расстояние, пад шагала поодаль, как незнакомая. Щеки у нее горели, и она так торопилась, как будто за ней кто-то гнался. Чарли издали наблюдал за ней, и смешно ему было, и горько, и хотелось сказать что-нибудь злое о себе любимой девчонке. «Можете не бежать так, мисс Причард», произнес он наконец. «Никто за вами не гонится, ни черные, ни белые». «О, старая дура!» — плачущим голосом сказал Пат. «Как она смела так говорить обо мне? Как смела!» Она топнула изящно обутой ножкой. «И зачем ты только выдумал садиться в автобус?» Набросилась она вдруг на Чарли. «Захотелось неприятностей?» Чарли насмешливо посмотрел на нее. «Мне очень жаль», — сказал он. Мне очень жаль, что так вышло. Целили в негра, а попала белая леди. Пат слегка смутилась. — Да, конечно, тебе было еще неприятнее, — пробормотала она. — Эта дура и на тебя набросилась, обидела. Чарли пожал плечами. — Я привык, — сказал он. — Я привык, что вы, белые, не считаете негров за людей. Он гордо встряхнул головой. — Но я знаю, почему это так. «Потому что все черные чересчур кроткие и покорные. Они не были такими во времена Джона Брауна. И тогда белые поняли, чего мы стоим. Вот погоди, дай мне только стать взрослым, и я покажу всем, на что способны негры». Его руки дрожали, он прятал их карманы. Пад смотрел на него с удивлением. «Вон ты какой, оказывается», – пробормотала она. «А я и не подозревала». И сразу, чтобы переменить разговор, успокоиться самой и успокоить мальчика, сказала. «Сейчас мы и дома. Увидишь мой белый с золотом театр». Чарли покачал головой. «Нет, Патриция, не пойду я к тебе. Достаточно у тебя было неприятностей из-за меня. Подумай, вдруг меня увидит сам босс или твоя мать. Тут уж не удастся сделать вид, будто со мной незнакома", прибавил он насмешливо. Пад слегка покраснела. «Мне очень жаль. Я просто растерялась», — сказала она извиняющимся тоном. «И ты не должен сердиться на меня, Чарли. Мне так хочется, так хочется показать тебе мой театр, ведь ты мой друг». И она так просительно и ласково заглядывала ему в лицо, так теребила его за рукав, что мальчик не выдержал и сдался». Но еще долго, как жгучая заноза, горела в нем только что пережитая обида. Большого труда стоило мальчику отвлечься от горьких мыслей, прислушаться к пустой болтовне подруги. Посмотри, как здесь у нас шикарно, какие кругом дворцы, вон тот желтый, в мавританском стиле, это вилла асфиксий, судьи, а там дальше видна решетка и башня, это наш замок. В другое время Чарли, может быть, и оценил бы мраморно-железно-решетчатое великолепие паркового района и разностильные старания тринадцати семейств. Но сейчас он видел только цепи, ограды и заключенные за решетки клумбы. То ли дело островок на реке, куда он ездит купаться с Беннетом и другими ребятами. Вот где настоящее приволье. Лютики, как золотые звездочки, горят в шелковистой мураве и никем не подстригаемые вязы опускают свои ветви прямо к воде. А какой там белый песок! И никаких цепей, никаких решеток! Купайся, валяйся на траве, рви цветы сколько угодно!» «Ах, как бы я хотела побывать там!» Со вздохом сказал Пат, выслушав его восторженное описание. «Возьми меня как-нибудь с собой, хорошо?» «Куда это ты собираешься, дочка?» Раздался вдруг скрипучий голос. «И на что, без разрешения матери, подбивает тебя этот кавалер?» Перед мальчиком и девочкой, как из-под земли, выросла миссис Причард. На этот раз образцовый механизм был увенчан некоторым подобием женской шляпки, а на рычагах, то есть на плечах, у него находился железно-серый, как машинный чехол-плащ. «Ты должна была явиться домой час тому назад», — продолжала миссис Причард тем же сухим, лишенным выражения тоном. «Но теперь я вижу, ты вовсе не торопишься». «Я... мы...» — забормотала Пат. «Мы обсуждали, как отправиться на пикник». «На пикник?» Образцовый механизм, казалось, остановился скрежетом все свои шестерни. Ты знаешь, дочка, что я не одобряю пикников с неизвестными мне участниками. Пат быстро взглянула на Чарли. В присутствии матери девочка утеряла часть своей уверенности, но все же старалась держаться маминой любимицей. Мамочка, это Чарльз Робинсон. Ты о нем слышала. Мы с ним вместе учимся. Затараторила она.